Поцелуй. Милочка, и так ты плачешь с утра до вечера, и с вечера до утра от того, что муж твой тебя покидает. Ты не знаешь, что делать, и просишь совета у твоей старой тетки, которую ты, очевидно, считаешь весьма опытной. Я не так сведущ, как ты полагаешь, но вместе с тем и не так уж неопытна в искусстве любить, или, лучше сказать, в искусстве заставить себя любить, которого тебе немного не хватает. В мои лета я могу в этом признаться. Ты говоришь, что в отношении мужа ты изъявляешь одну только нежность, внимание, ласки, поцелуи. Беда, быть может, именно в этом. Ты его, кажется, чересчур часто целуешь. Душечка, у нас в руках огромнейшая сила — любовь. Мужчина, одаренный физической силой, проявляет свою власть путем насилия. Женщина, одаренная красотою, Господствуют с помощью ласки. Это наше оружие, оружие грозное, непобедимое, но надо уметь им пользоваться. Знай, что мы — любовницы земли. Рассказать историю любви с начала мира значит рассказать историю человека. Все исходит оттуда. Искусство, великие события, нравы, обычаи, войны, разрушение государств. В Библии ты находишь Далилу, Юдивь, в мифе. Амфалу, Елену, в истории, Собинянок, Клеопатру и многих других. Итак, мы, всемогущие владычицы, царствуем. Но, подобно царям, мы должны также вести тонкую политику. Любовь, дорогая крошка, соткана вся из едва уловимых ощущений. Мы знаем, что она сильна, как смерть, но зато и хрупка, как стекло. Малейшая неосторожность разбивает ее». Наше владычество тогда рушится, и мы не в силах уже его восстановить. Мы умеем заставить боготворить себя, но нам не достает пустяка. Различие оттенков в ласке, тонкого чутья предельной черты в проявлениях нашей нежности. В часы объятий мы утрачиваем чувство тонкости между тем, как мужчина, над которым мы властвуем, Остается господином самого себя и способен ежеминутно осудить смешную сторону иных выражений, иных жестов. Остерегайся этого, милочка. Это слабое место в нашей керасе. Это наша Ахиллесова пята. Знаешь ли ты, чему следует приписать наше истинное могущество? Поцелую. Одному поцелую. Если мы умеем отдавать наши уста, то можем стать царицами. Поцелуй, однако, не более как предисловие, но предисловие более очаровательное, чем сама книга, предисловие, которое перечитываешь без конца, между тем, как постоянно перечитывать книгу немыслимо. Да, слияние уст есть наиболее совершенное, есть божественное ощущение, крайний предел данного человеку счастья. В поцелуи и только в поцелуи человек ощущает иногда тот невозможный союз душ, то слияние сердец, которого мы жаждем. Помнишь ли ты стихи «Сюли прюдома»? Напрасные попытки наших ласк, бедная любовь, силящаяся совершить невозможное объединение двух душ в одну. Единственная ласка, дающая иллюзию того, что два существа слились в одно, — это поцелуй. Весь неистовый бред полного обладания не стоит трепетного сближения губ, первого влажного и свежего прикосновения, затем самозабвенного, долгого-долгого слияния уст с устами. Итак, моя красавица, поцелуй — наше сильнейшее оружие. Но надо бояться, как бы оно ни притупилось. Ценность его не забудь, относительная, чисто условная. Она изменяется сообразно обстоятельствам, времени, ожиданию или экстазу душ. Я приведу пример. Франсуа Капе написал стих, который мы все помним и считаем восхитительным и который заставляет нас трепетать до глубины сердца. Описав ожидание влюбленного в зимний вечер в запертой комнате, его беспокойство, нервное нетерпение, боязнь, что она не придет, поэт рассказывает нам о появлении любимой женщины, которая входит торопливо, запыхавшись, внося с собой холод, и поэт восклицает «О, первый поцелуй! Еще через вуалетку!» Разве этот стих не свидетельствует об изысканности чувства, о тонкости наблюдения, об очаровании и совершенной правде? Все женщины, которые ходили тайком на свидания и которых страсть бросила в объятия мужчин, хорошо помнят первые поцелуи сквозь вуалетку и трепещут при их воспоминании. А между тем чары их в обстоятельствах, в опоздании. В тревожном ожидании, на самом же деле с точки зрения чисто или, если ты предпочитаешь, не чисто чувственный, а отвратительны. Подумай. На дворе холод. Молодая женщина шла быстро. Ее вуалетка вся смокла от охлажденного пара ее дыхания. Капельки воды блестят в петлях кружева. Любовник приникает горячими устами к растопленному пару ее дыхания. Влажная вуаль линяет и принимает отвратительный вкус химической краски. Проникает в рот молодого человека, смачивает его усы. Он не чувствует губ своей возлюбленной, а чувствует только вкус краски и кружева, смокшего от холодного дыхания. А между тем мы вместе с поэтом восклицаем «О, первый поцелуй! Еще через вуалетку!» Итак, ценность этой ласки условна, и надо бояться обесценить ее. Я видела, милочка, как ты несколько раз была крайне неловка. Ты не единственная, впрочем, большинство женщин теряют свою власть из-за того, что злоупотребляют поцелуями. Когда муж или любовник устал, Когда сердце так же, как и тело, нуждается в отдыхе, то вместо того, чтобы понять, что он испытывает, женщины начинают ожесточенно расточать несвоевременные ласки, утомлять его упорством, протянутых для поцелуя губ и объятиями не ко времени. Поверь моей опытности, прежде всего, никогда не целуй мужа при посторонних, в вагоне, в ресторане. Это дурной вкус. Подавляй желание. Он почувствует себя смешным и будет на тебя сердиться. Остерегайся бесплодных поцелуев в интимной обстановке. Ты, наверное, расточаешь их в неимоверном количестве. Однажды я видела тебя совсем не тактичной. Ты этого, конечно, не помнишь. Мы сидели втроем в маленькой гостиной. И так как вы предо мною не стеснялись, то муж твой держал тебя на коленях и целовал мелкие завитки волос на твоей шее. Вдруг ты крикнула «Ах, огонь!» Вы забыли о камине, и он гас. Темные поленья едва мерцали слабым красноватым светом. Тогда он встал, подбежал к ящику с дровами, схватил два огромных полена и с трудом нес их, когда ты вдруг подбежала к нему с протянутыми губами, шепча «Поцелуй меня». Он же повернул голову, с трудом поддерживая поленье. Медленно, тихо коснулась ты своими губами губ несчастного, стоявшего в полоборота, мучительно напрягая руки и дрожа от усталости. Ты тянула бесконечно этот поцелуй пытку, ничего не замечая. Затем ты отпустила его и сердито пробормотала. «Как плохо ты меня целуешь!» «Черт возьми, моя милая!» «Ох, берегись этого!» У нас у всех есть мания, бессознательная и глупая привычка бросаться в самые неудачные минуты. Когда он несет стакан воды, натягивает сапоги, повязывает галстук, словом, когда находится в мучительном состоянии, и в эту минуту парализовать его лаской, которая останавливает его на половине жеста и вселяет в него единственное желание поскорее от нас избавиться. А главное, не сочти пустой и мелочной эту критику. Любовь нежна, моя крошка, и малейший пустяк оскорбляет ее. Все зависит, знай, от тактичности наших ласк. Неловкий поцелуй может причинить много вреда. Испытай мои советы. Твоя старая тетка Калетта. С подлинным верно Мафреньес, Запись аудиокниги. Произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Иван Забелин.